Глава двадцать седьмая. Любовь или мир. Варя. Натягиваю сиреневую толстовку, которую Бойко вручил мне утром в комплекте с такими же лавандовыми штанами и белой тенниской. Оказывается, женской одежды тут предостаточно. Учирушена ведь три сестры. Вчера я как-то об этом не думала, да и сегодня сама не решилась бы копаться в чужих шкафах. Хорошо, что Кир не такой мнительный. вскакиваю в милые салатовые кроксы и выхожу во внутренний двор Сколько можно травиться, спрашиваю, когда Бойко оборачивается и замирает. С головы до ног мерит взглядом, вроде ничего такого не делает, но меня бросает в жар. До него не замечала, что глаза столько чувств, и, кажется, даже мысли способны выражать. Возможно, дело именно в Кире. У него никаких фильтров нет, сквозные тоннели в душу. Первое Врет он, лениво мояча, дымящей сигаретой. Третье, парирую я, знаю, потому что пока возилась на кухне, наблюдала за ним через окна. Поймала? Зажимая сигарету губами, щурится и кривовато усмехается. Моя очередь зависнуть. Если бы не ребра, возможно, мое сердце могло бы повторить трюк из мультика, растягивая плоть и одежду, выскочить на метр. На долгое мгновение замереть в красивой фигурной форме и резко вернуться на место. Бойко молчит, и я тоже просто улыбаюсь в ответ. Время, как будто, застывает. Обед готов. Наконец выдавливаю я смущённо и неосознанно натягиваю рукава толстовки на пальцы. Пойдём скорее, пока не остыло. Сейчас приду, говорит Кир, моргает как-то выразительно, словно этим действием слова свои подчёркивает. Окей, шепчу я и сбегаю в дом. Стол на кухне небольшой, но я все равно накрываю с одного края, чтобы ближе сидеть. Кладу минажницу с оливками, маринованными корнишонами и грибами, рассыпаю по тарелкам пюре и разогретое мясо. С волнением жду, что дверь вот-вот откроется и бойко войдет в дом, но вместо этого слышу, как открываются ворота, и вижу, как во двор въезжает машина Черушина. Первой реакцией является радость. А потом, как ни стыдно, приходит огорчение. Я люблю Артёма, но сейчас хочется как можно больше времени провести с Киром. Ради него я даже впервые без уважительной причины пропускаю занятия. Когда Черушин выходит из машины, я иду к шкафчику за третьей тарелкой, оклетыня осознанно снова смотрю в окно и вдруг вижу, как с другой стороны выходит девушка. Шатанка точно, не приходится ему сестрой. Тех я видела встречала не раз. А значит, у Чары есть девушка. Никак не могу справиться с удивлением. Наверное, я слишком привыкла к тому, что он постоянно возится со мной, и теперь попросту не могу перестроиться, но шок не отпускает. Особенно когда Шатенко, приведя богнувшую стеклянную кухню и вышедшего в главный двор Бойко, вздрагивает и мигом возвращается в машину. Черушин бледнеет, а затем стремительно краснеет и ошеломлённо взирает на Кира. Ну, чёрт возьми. Самое странное, Бойко тоже ошарашен. Что происходит? В чём проблема? Кто эта девушка? Расмотреть её лицо я не успела, и теперь к удивлению почему-то примешивается ревность. Меня напрягает реакция Кирилла. Неужели это одна из его подружек? Или что? Беспомощно наблюдаю за тем, как парни, оправившись от шока, обходят кухню и тормозят за углом. С той стороны открыто окно на проветривание, и я слышу их разговор. Но «Ну, ни хрена себе, приглушённо выдыхает Бойко. Я инстинктивно напрягаюсь, всем мимоходом радуюсь тому, что стёкла позволяют видеть лишь то, что происходит на улице, потому что я, кажется, готова разрыдаться, но Кир вдруг смеётся, хрипловато и как будто одобрительно, затем его все присвистывает. Это не то, что ты подумал, шепчет Чара. Но «Ну, да, тянет Бойка и хмыкает. Короче, никому. Черушин так нервничает, мне его сходу жалость становится. Уже хочу выйти, как слышу серьёзное и от чего-то выразительно надёжное заверение со стороны Кирилла. Без предупреждения, понятно. Спасибо. Артём как-то рассеянно хлопает его по плечу. Без спасибо, рисковато выдыхает Бойка. Кажется, обижен, что вдруг в нём усомнился. Чара это, конечно же, тоже замечает. Не начинай, бросает миролюбиво. Не начинаю, равнее выдает Кир. Ладно. Благовре вы ты на пару секунд замирает. Дай ключи от своей хаты. Я-то дам, но сам понимаешь место палевное. Много наших трется, сто пудов засекут. Чёрт, Черушен прочесывает пятерней затылок. И куда? Не в гостиницу же? Мы свары можем свалить, но придётся ждать такси. Вы свары? Лицо Чара светлеет, его открытая радость греет душу. Неосознанно даже улыбаюсь. Я-то думаю, что ты тут делаешь. Бойко в подробностях не вдается, достает из спортивных штанов телефон, прокручивая его в ладони. Давай фильмы и к ним, предлагает он. Тут недалеко, ближе к морю их дача. Он пиздеть не станет. Чара соглашается. В телефонном режиме вопрос быстро решается. Парни прощаются, и тёмно-серый танк покидает двор. Кир заходит в кухню и вымыв наспех руки, как ни в чём не бывало, садится за стол. Даже есть и начинает, хотя я не спешу занять своё место, напряжённо наблюдая за ним, ломаю голову над тем, обоснована ли моя тревога. Что-то не так, замечает моё очевидно странное поведение Бойка. Во всём турбина, а тут прямо какой-то тормоз. Пол тарелки я пустошить успел. Ты почему не ешь? Аппетит пропал. Бросаю рискованно. Какой-то псих меня берет и обида захватывает. Разворачиваюсь и ухожу, чтобы не расплакаться. Кирилл нагоняет в спальни и в этот момент прям бесит, что не дает спрятаться. Что случилось? Заставляет обернуться. А мгновение спустя и вовсе свою излюбленную тактику применяет. Подтаскивает меня к стене, фиксирует и заглядывает в глаза. Говори, требует хрипловато. Взгляд бегает по моему лицу, волнуется. Это меня немного успокаивает. Почему ты не говоришь, что Черушин приезжал? И с кем он был? Не с кем? Я видела. Видела? Молчи. Такой ответ меня не устраивает. Это кто-то из твоих. Кого моих? Прищуривается Бойка. Подружек. Напирая, неожиданно зажимает мне рот ладонью. Я злюсь и пытаюсь отталкивать, но это, конечно же, оказывается просто бесполезной попыткой. Не дёргайся, приглушённо выдыхает Кир, продвигается так близко, что свет собой закрывает. Рука исчезает, когда я утыкаюсь лицом ему в шею. В растерянности замираю, когда он отклеивает меня от стены и обнимает, гладит по спине, будто в попытке утешения. Я должна оценить этот жест, но в тот момент испытываю слишком сильное замешательство. Не моя это, Девчонка выдаёт немногом позже. Чары. Но ты был удивлён. Почему? Просто не ожидал. Нет, тут что-то другое. Настаиваю я и зачем-то крепко-крепко его обнимаю, прижимаясь губами к шее, вдыхаю и на мгновение застываю в ожидании его дрожи. Она появляется, и я выдыхаю. Работает. Что-то другое. Ты был сильно удивлён, а чары так вообще Кир очевидно вспоминает этот момент, поэтому смеется. Скажи мне, требую я, что за тайна? Почему вы ее скрываете? Толкаясь кулаками, отстраняюсь, чтобы посмотреть в глаза. Не могу сказать. А сам прям на веселе. Чего ты так гасишься? Смешно, потому и гаюсь. Очень красиво смеяться в одиночку. Центрион. выдаёт между смехом, а потом вдруг прижимается к моему лицу и добавляет каким-то странным интимным тоном: "Не умничай. Захочу и буду. Уже хочешь? Явно не то, что я имею в виду". Подтверждая мои догадки, жмётся ко мне своей реакцией. "Не меняй тему, рассказывай". "А ты настырная. Не могу понять, ты просто удивляешься или оскорбляешь?" "А добряя, но не сейчас. Очень удобно" Реально, Центрион, не бузил, о'кей? Okay? Секрет не мой очары. Не могу сказать, хоть режь. Не столько слова, скорее тон успокаивает меня. Слышится он мне каким-то мягким и ласковым, хотя голос Киры сам по себе грубоватый. Тогда волнение уступает место азарту. Именно он кричит внутри меня что-то вроде: "Да и ещё". И я перекладываю этот посыл в слова: "Если хочешь, чтобы я прекратила допрос в обмен секрет очары, рассказывай какой-то свой". Бойко присвистывает громко и удивлённо. Пять баллов, вареник. Одобрительно кивает. Говори, давай. Влады. Жемой ладонь ему и затылок притискивается, лбом к переносице. Внимание, big secret. Шепчет, а у меня дрожь по коже слетает. Я тебя. Тянет воздух медленно и глубоко, будто с трудом решается на этот прорыв. Зимой в море прыгать-то легче, да? Понимаю я. Бойко хмурится и кивает. У меня же сердце вылетает. Ну, продолжи. Это слово есть в твоей фамилии. Выговаривает еще тише, низко и сипло, как обычно вместо голоса дыханием кричим и сердце у Кира точно так же безумно, как у меня колотится, нахожу его ладонью. Понимаешь? А любовь или мир? На хрен а мне мир, центурион. Я всегда за войну. Этот шёпот проходит по всем моим нервам, а взгляд огненной волной врывается в душу. В общем, я тебя всё. И я тебя всё.